Глитнер тихо назвала она оружие по имени, поглаживая рукоять, словно лаская ее. Жало брани, зверь щитов, луч свечи. Я рада, что ты вернул его себе. Это добрый друг. О, как он пил расу смерти в походах. Жало брани, луч сечи, меч, роса смерти кровь. Подобные иносказательные выражения назывались кеннингами. Она с улыбкой взглянула на мужа. «Славное было время, когда наши морские кони разрезали кровлю обиталища рыб, и не было берегов, где бы мы не бросали свой якорь». ролл увидел, что она тоскует по набегам. По той поре, когда они вели жизнь морских викингов, еще не зная, что в один прекрасный день осядут в стране франков. Но то время ушло. Снефрид иногда просила его покинуть эту землю, которую сразу не взлюбила. Он же быстро пустил здесь корни и теперь считал ее своей. Не глядя на жену, Ролло проговорил Мне удалось вернуть Глитнер лишь в Нанте, где укрылся от меня старый Гвардмунд. Он поплатился жизнью за то, что посягнул на оружие рода пешехода. Я знаю, ведь ты привез голову этого старого негодяя. Почему ты не показал ее мне? Ролло молчал. Тогда Снефрид сказала, — Но я знаю и то, что ты велел передать ее рыжей Эмме, племяннице герцога Роберта. Мой бедный разум отказывается служить мне. Зачем христианке такой подарок? Ролло молча жевал, затем негромко проговорил. Я был пленником Гвардмунда и его сына Герика. Она должна была знать, что я никогда не оставлю неисполненным То, что обещал. И всегда отвечаю новым ударом на поражение. Вот как. Тебе так важно было убедить в этом рыжую французскую девку. Роллу не ответил. Всегда, когда речь заходила о девушке, привезенной им для младшего брата, между ним и Снефрид возникала напряженность. И Роллу стало легче, когда он увидел, что жена отвернулась, и стала перебирать свои подарки: золотые браслеты, ожерелья, ткани, меха. Она ласково гладила связки беличьих шкурок, улыбаясь, разглядывала снежно-белых горностаев, дула на пушистый огненно-рыжий мех лисы, такой, как волосы Эммы, пленницы Ролло, за которую он выторговал у Роберта Нейстрийского мир на весь этот год. Он вдруг отчетливо вспомнил ее огненную гриву и гневный взгляд огромных темно-карих глаз. Неожиданно он вздрогнул, заметив, что Снефрит наблюдает за ним. Иногда ему казалось, что жена догадывается о его чувствах к рыжей пленнице Эмми, племяннице его соперника и первого врага Роберта Нистрийского. Да, Снефрид порой видела его насквозь своими странными разноцветными глазами. Его люди называли ее «белой ведьмой», но Ролло только злился, когда слышал это. Снефрид любит его, она ему верна, и он тоже бережет ее и никогда не причинит ей боли. Что же касается рыжей Эммы, она как дикий зверек, которого он так и не смог приручить. Она забавляет его. К тому же, благодаря ей он может влиять на Роберта. Герцог никогда не посмеет рискнуть жизнью дочери короля Эда, своего обожаемого покойного брата. Король Эд, король франков из рода Робертинов, добился власти, отстояв от викингов Париж. После его смерти на троне вновь оказался Каролинг, Карл простоватый. Он согласился на предложенное Роллу перемирие, поставив единственное условие, чтобы никто не узнал, что невеста брата Ролла происходит из рода Робертинов. Для всех она просто Эмма из Бае, птичка, которая волшебно поет, рыжеволосая франкская красавица, на которой вскоре должен жениться его брат, ибо Атле гораздо лучше, чем Ролло удастся приручить эту строптивицу, Конунг же больше не станет думать о ней и сам вручит ее брату. А у него есть снефрит, лебяжье белое, валькирия, перед красотой которой бессильно даже время. Ролло отхлебнул из плоской золотой чаши. Он уже давно отдавал предпочтение винам этой страны, а не браге и норвежским пряным медом. Сейчас в чаше перед ним плескалась светлая анжуйская, из бочонков, привезенных им год назад после похода на Луару. Тогда было захвачено много всякого добра, провианта, железа, живности, а также множество женщин и невольников, хороших мастеров. Всех их погрузили на тяжелые кнорры, и младший брат Ролло доставил их в Нормандию. Кнор – торговое палубное судно скандинавов –